Глава 5. Роскошный ресторан в центре Москвы. Нарядные гости, приглашённые на светский приём. Всё это немного смущало Вику. Подобное общество пугало девушку. Она чувствовала себя некомфортно среди дорогих вещей. Но так было нужно. Она стала выше по статусу, необходимо соответствовать. Шампанское лилось золотой рекой. Столы ломились от разнообразных блюд. Всюду сновали гости в брендовой одежде и чувствовали себя свободно в своём привычном мире. Вика поёжилась, пригладив складки платья. "Пей", строгим голосом произнесла Марина, протянув Вике бокал с дорогим шампанским, и не сытолься. "Неужели нужно было надевать это ажирелье?" прошептала Вика, кивнув в сторону одной из светских львиц. "Это вульгарно и неуместно". "Это ещё скромница", фыркнула Марина. А вообще ты права. Это вульгарно и безвкусно. Нам обязательно быть здесь. Где вообще Матвей? Ничего себе, протянула с изумлением Марина. Вика посмотрела на подругу, затем повернулась в сторону двери. Матвей вошёл в зал в обществе Миранды, приобняв её за талию. Они оба словно светились изнутри, обескуражив многих гостей своим появлением. Все знали, как они враждовали, видимо, таким поступком он решил объявить всем о перемирии с этой элитной сукой. Вики стало дурно, для неё его поступок стал своего рода предательством. "Извини", прошептала девушка, всучив бокал в руку Марине, бросилась на балкон. Морозный воздух ударил её в лицо, а в глазах застыли слёзы обиды и разочарования. В глубине души она надеялась на чудо. Придёт день, и Матвей сделает первый шаг, но он только отдалялся. Стал замкнутым и вызывал её только по работе. "Здравствуйте, Вика". Миранда хорошо говорила на русском, с лёгким сексуальным акцентом, чем невероятно раздражала Вику. Идеальная во всём, начиная от кончиков роскошных волос, заканчивая идеально изогнутыми бровями на безупречном лице. "Что вам нужно?" Вика даже не обернулась к ней. На что ты рассчитывала? Матвей не твоего уровня, ты же это понимаешь, надеюсь? Что вы вообще знаете? вспылила Вика. Эта женщина ничуть не беспокоилась о чувствах других, о нём, обо мне. Ты представить не можешь, как хорошо я понимаю тебя. Думаешь, мне всё досталось от родителей? Нет, милая, я заработала всё кровью и потом. Не ты одна в мире бедная сиротка. Было время, мы с Матвеем строили планы планировали своё будущее, а потом вы его предали, оборвала её Вика. И сейчас думаете, он вас простил? Да, предала, но я всегда любила только его. Всё очень сложно. Я шла к своей цели, не терпела препятствий, сокрушала их, даже ценой своей любви, съязвила Вика. Как драматично и поэтично. Можете рассказывать этот бред Матвею. Я же вас насквозь вижу. Вы безжалостная сука и не умеете любить. Осторожнее со словами, прошептала Миранда. Стоит мне только замолвить словечко, и идите к чёрту, я вас не боюсь, с вызовом произнесла Вика, приблизившись к ней. Вы ничего обо мне не знаете. Хотите меня выжить из компании валяйте, уж теперь я найду себе работу. Напротив, я хочу взять тебя в союзники, Миранда мило улыбнулась. Матвей мой, ты должна это усвоить. В остальном же, уверена, мы поладим. Иди в жопу. Вика хохотнула ей в лицо. «Оставь его себе». Вика, подхватив подол платья, направилась в зал, подхватив на ходу с подноса официанта бокал с шампанским, осушив его залпом, поймала второго, поставив пустой бокал, взяла полный. «Решила напиться?» — раздался голос Матвея рядом с Викой. «А что, проблемы?» — огрызнулась Вика. Матвей видел, как Миранда пошла на балкон и Он последовал за ней, притаился в тени и внимательно слушал разговор. Он прекрасно знал, кто такая Миранда. Доверять ей было бы с его стороны глупостью. Он только следовал своей задумке. Обнадёжив её, он тем самым выведает нужную информацию и покончит с ней. Он слишком долго ждал возможности поквитаться. В его сердце ещё не угасли тлеющие угли неудержимой жажды мести. Миранда получит своё. Вот только ему нужно было сыграть правдоподобно свою роль влюблённого мужчины. Держи себя в руках. Ты не в клубе среди быдла, холодным тоном произнёс Матвей. Речь идёт о моей репутации. Ты меня поняла? И не вздумай уйти. Вика снова и снова прокручивала в мыслях его слова. Ни его тон, ни его поведение ей не нравились. Его словно подменили. Как скажете, босс? Ответила Вика подавленным тоном, затем пошла бродить по ресторану в поисках укромного места, где сможет вдоволь поплакать. Все её надежды рухнули. Он никогда не обратит на неё внимания. Миранда оказалась права, остаётся только проглотить унижение и улыбаться. Девушка нашла убежище в подсобке, присев на пол, уткнулась лицом в колени. Когда-то в детстве она пряталась в шкафу от мамы, но это были просто игры, и они всегда заканчивались смехом. В этот раз всё иначе. Ей не хватало матери, её поддержки, доброго взгляда и нежных рук. В плохие дни Вика клала голову на колени матери, и она гладила её волосы, вселяя в душу надежду на лучшее. Хватит ныть, проворчала Вика, смахнув слёзы. Ты просто тряпка. Встань и пойди, покажи, насколько ты выше всего этого. Девушка решительно поднялась, встряхнув головой, покинула своё убежище. Банкет подходил к завершению. Столы постепенно опустели, официанты собирали по залу пустую посуду, оставленную зажравшимися гостями, при этом тихо всех ненавидели. Вика не стала задерживаться, взяла своё пальто в гардеробной и покинула заведение. Завтра она приедет в агентство и подаст заявление на увольнение. У него есть всемогущая Миранда. Вот пусть вместе и выкручиваются.